И только Сабиджан мешался тут, отвлекая отдел, разглагольствовал о том о сём, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хранить свекра, это его нисколько не смущало. Чудно ей-богу! У неё, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт». «Что за люди пошли? Что за народ?» — негодовал в душе Едигей. «Для них все важно на свете, кроме смерти. И это не давало ему покоя. Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл? Для чего и как они живут там?» Едигей в сердцах накричал на Коронара. «Ты чего орешь, крокодил?» «Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам Бог слышит?» Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путейцы придумали буранному коронару такую кличку, за зубастую пасть его и злой норов. «Ты у меня докричишься, крокодил! Я тебе все зубы пообломаю!» Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залюбовался. Красив и могуч был буранный коронар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда, наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей принялся за дело. А седлать верблюда по-настоящему — это большая работа. Все равно, что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как коронар. Коронаром, то есть черным наром, он прозывался неспроста. Черная потлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бородой. Шея по низу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой. Главное украшение самца — пара упругих горбов, возвышающихся, как черной башни, на спине. И в завершении всего — черный кончик куцевого хвоста а все остальное — верх шеи, грудь, бока, живот — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был буранный коронар, тем и славен статью и мастью и сам он в ту пору находился в самой атановской зрелости. Третий десяток шел коронару от роду. Верблюды живут долго. Оттого, наверное, детеныши рожают на пятом году, и затем не каждый год, а лишь в два года раз. И плод вынашивают в утробе дольше всех животных – 12 месяцев. Верблюжонка самое главное – выходить в первый год полтора, чтобы уберечь от простуды, от сквозняка степного – А потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему не страшно. Ни холод, ни жара, ни безводье. Едигей знал толк в этом деле. Содержал буранного коронара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы. Черные горбы на нем торчали, как чугунные. Когда-то Казангаб подарил ему верблюжонка, еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок. В те годы первоначальные. Когда вернулся Едигей с войны, да обосновался на разъезде Буранлы Буранным, а сам Едигей молодой был еще, куда там, знать не знал, что пробудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе, здорово изменился, сивом стал, даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился, а телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось. Вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды. Все равно, что голым ходить. Целая история минула, можно сказать, с тех пор. Вот и сейчас оседловая коронара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет, да и огрызался, рявкая, как лев, поворачивая черную потлатую голову на длиннющей шее, Едигей между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы, и отходил душой.